Глава 29 е г о мотоцикл на фоне белого квадроцикла, что он только что видел, выглядел в лучшем случае крепеньким, но рабочим с т а р ь е м Он проверил все, что мог, после чего согласился забрать его у недовольного механика. Тот попытался выторговать у него еще денег, но Горохов сразу п р е с е к эти глупости. Мы с вами договорились на два рубля. Деньги вы уже получили. На этом разговор он закончил и поехал к Валере. Он не был уверен, что тот уже вернулся, но больше всего сейчас он хотел поговорить с ним. д в е р ь ему открыл Паша, тот самый, с которым Валера увозил раненого. Значит. Значит, Валера приехал. Горохов вошел и поздоровался со всеми за руку. Тонкую ладонь генетика он не выпускал дольше других. Валера, друг, наконец-то я вас вижу. Мне очень нужно с вами поговорить. г е н е т и к от такого внимания сразу стал ёжиться и морщиться. Было видно, что он вообще не очень любит геодезиста. Валера аккуратно высвободил свою руку и спросил: а, а "О чем вы хотели поговорить, мужики? Нам с ученым нужно пошептаться. Нам идти некуда. Сразу заявил Миша. Понимаю. Нам с Валерой тоже. Поэтому мы будем говорить тихо, а вы нас, пожалуйста, не слушайте. Говорите", сказал Миша и улегся на кушетку. Мы не слушаем, сказал Паша. Горохов подошел к Ване н серой слизью и запустил туда руку, дождался чувства сухости, вытащил пригоршню слизи и тихо заговорил: Валера, не расскажете мне о том, как так вы научились лечить людей этой д р я н ь а? Меня вылечили за три дня, а рана-то у меня была серьезная, и их товарища с того света вернули. Валера округлил глаза и молчал, смотрел на руку геодезиста, в которой была серая слизь. Валера, я давно болтаюсь по свету, во многих оазисах бывал и на севере у ученых людей бывал. Такого чуда я нигде не видел. Не скажете, что это и откуда оно у вас? продолжал геодезист. Валера покосился на Мишу и Пашу. но те были далеко и вряд ли слышали, о чем Горохов его спрашивал. В комнате было тихо, а Горохов ждал, пока он ответит ему. Валера так и не нашел, что сказать этому неприятному для него человеку, который лез и лез к нему со своими опасными вопросами. Горохов стряхнул с л и с и в ванну и продолжил: "Я тут услыхал, что вы водите дружбу". с опасными людьми. С какими еще опасными людьми? Без запинки спросил генетик. Ну, с какими? С доктором Рахимом, например. Вы ведь знаете доктора Рахима Салманова. С бандитом Ахмедом дружбу вводите? Я с Ахмедом дружбу не вожу, тихо сказал генетик. Он был очень напряжен. Геодезист чувствовал это. Разные глаза генетика, находившиеся на разной высоте относительно друг друга, неотрывно глядели на Горохова. Понял. С Ахмедом просто по работе пересекайтесь, а с доктором Рахимом дружите, да? Генетик опять не ответил. Он только тихо сопел своим кривым носом и продолжал следить за каждым движением геодезиста. Горохову всегда давались разговоры с людьми. Он не был большим психологом. Просто сам по себе он был человеком крупным и небезопасным на вид. Нет, он не запугивал людей. В этом нужды не было. Но уж слишком много было в нем угрожающего. Большие руки, привыкшие к оружию, пристальный взгляд, даже то, что он всегда был вежлив, не располагало к нему людей. онаоборот настораживала большинство людей всегда говорили с ним коротко стараясь закончить общение побыстрее а вот он не торопился он спрашивал спрашивал и спрашивал задавал казалось бы нелепые и не относящиеся к теме вопросы внимательно слушал ответы и никогда не отпускал людей пока не выпытывал все что ему нужно или пока человек Не начинал злиться и всегда, всегда наблюдал за собеседником, чувствуя его и замечая мельчайшие изменения в мимике и поведении. Это часто деморализовало собеседников и делало их разговорчивыми, хоть разговорчивость это была эффектом некоего морального насилия. Но с Валерой все было не так. Во-первых, он заикался. Во-вторых. По его дёрганному и нездоровому лицу вообще нельзя было угадать его эмоции. Ну, только скука, хорошо, отображалась на его лице, когда глаза генетика несинхронно разворачивались в противоположные стороны. Это был шикарный фокус, который ставил геодезиста в ступор. А Валера повторял этот ф и н т каждую минуту их разговора. Чем? Чем его взять? Как перетянуть его на свою сторону? Деньги? Да они ему не нужны. Он и про то, что я ему должен, не вспоминает. Пообещать, что оставлю его в покое, если поможет. Черт его знает, что ему нужно. Честно говоря, он не находил ключа к генетику. Но тут ему в голову пришла одна идея. Горохов начал думать, что этот неказистый человек вообще сейчас попробует от него убежать, а может даже и напасть. Ну. Такое ощущение не покидало его. Уж больно неприятен для Валеры был этот, казалось бы, простой разговор. Ладно, Валера, ладно. Успокоил его Горохов все так же тихо. Мне нужно только одно. Как только я это получу, я отсюда уеду. А вы можете и дальше водить дружбу с местными типами. Вот только что только? спрашивает Валера. Мало того, что у него глаза разные, он еще и умудряется ими мигать несинхронно, абсолютно несинхронно. Такое впечатление, что за каждый глаз отвечает отдельное полушарие. Дружба с подобными людьми добром не кончается. Поверьте мне, я это хорошо знаю, говорит Горохов. Они дружить не умеют. А вы, вы дружить, дружить умеете? Вы кто и откуда вы? – говорит генетик, а в голосе его не столько волнение, сколько паника. Мужики, хоть и стараются делать вид, что их не слышат, но как тут не услышать? Валера почти кричит последние слова. Ну, наконец-то хоть какая-то эмоция. Так, говорим дальше и подводим к главному. Дружить я умею. А сам я геодезист с того берега реки, говорит Горохов и жестом показывает Валери говорить потише. Что вам нужно? спросил генетик сразу понижая тон. Ну а что самое ценное в вашем славном городке? То, что нельзя продавать чужакам и людям с севера. То мне и нужно. Уклончиво говорит геодезист. Вам нужен биоробот? догадался генетик. б л е с т я щ е Валера, б л е с т я щ е в самую цель, из первого раза. За ним я и приехал. Я его куплю у Ахмеда или у доктора Рахима, найду где-нибудь деньги сегодня-завтра и куплю. Но это я сделал бы и без вас. В этом проблемы нет. Валера смотрит на него и ждет продолжения. Но этого мне мало, друг мой. Помимо модели мне еще понадобится вся возможная информация по ботам. Кто, как, что, откуда? Мне нужно знать все, что знаете вы. И тут уже ваша очередь. Это категорически запрещено. Все так же без запинки и медленно говорит генетик. Не сомневаюсь, Валера, ни секунды не сомневаюсь, что это запрещено. За этот один разговор нас могут убить. Валера вообще не заикался. Горохов даже начал думать, что обычно генетик заикается специально. И я это понимаю, произнес он. Но у меня есть, что вам предложить. Это что-то. Ради чего вы согласитесь рискнуть? Что? Деньги? Спрашивает генетик. Вот и проверим сейчас догадку, надеюсь, что сработает. Деньги. Горохов поморщился. Валера, вы ели когда-нибудь яблоки? Яблоки? Я про них читал, ответил генетик. Заметно, что этот вопрос его удивил. Я отвезу вас туда, где они растут. Там вообще все растет. И яблоки, и персики. В Нарилск? ь медленно спросил Валера. Геодезист прижал палец к губам. Тише, Валера, тише. Он помолчал и огляделся. Вам, Валера, ведь на самом деле не нужны деньги. Если бы вы хотели, они бы у вас были. Я бы мог предложить вам их, но я предложу вам то, что вас действительно заинтересует. Что? Только и спросил генетик. Вот теперь он действительно заинтересован. Но кажется, он сам не знал, что его может заинтересовать. Лабораторию. Горохов обвел дом рукой. Не такую помойку, как в а ш а уж простите меня, а настоящую лабораторию с настоящим оборудованием, с помощниками, с лаборантами, с хорошими фондами и бесконечным электричеством. ну и хорошую зарплату и жить вы будете не среди песков и песчаных клещей а среди яблонь на которых поют птицы сначала Валера молчит наверное думает как выглядят яблони а Горохов его не торопит тоже молчит наконец этот странный человек спрашивает и что вы хотите узнать взамен ну вот У нас, кажется, получается диалог. Теперь главное не давать ему опомниться. Все, друг мой, я хочу узнать все. Во-первых, откуда взялись боты? То, что это технологии пришлых, это и так понятно. Но откуда они у вас? Во-вторых, как их делают? Кто их делает? В-третьих, если, конечно, это имеет отношение к данному вопросу, что за санаторий, о котором все говорят? Валера посмотрел на него некоторое время, а потом спросил: "А кто вы такой? Вопрос разумный. Конечно, при нашей сделке вам бы хотелось знать мои полномочия". Не торопливо ответил Горохов: "Скажу вам лишь то, что я тот, кто может обещать вам лабораторию. Такого ответа вам достаточно, чтобы рассказать мне про санаторий. Я отвезу вас туда", сказал Валера. с к а з а л она то обыденное и просто, но я сдал уже квадроцикл. Мне нужно будет пойти и взять другой на прокат. В этом нет необходимости, произнес Горохов негромко. У меня есть мотоцикл. Мужики с т а р а т е л и с сидели тихо, поглядывали на них, а геодезист и генетик все шептались и шептались. Кажется, они нашли общий язык, хотя были абсолютно разными людьми и внешне. И по характеру. Горохов присел на углу захламленного верстака и что-то быстро писал. Письмом это назвать было нельзя. В тексте букв было намного меньше, чем цифр, и писалось все столбцами. Наконец он закончил, отложил карандаш и замысловато свернул бумажку. Генетик нацепил на себя парусиновую шляпу с большими полями. Шляпа подвязывалась под подбородком длинной веревкой. Его пыльник был ему короток, даже не доставал до колен. Перчатки старые, ботинки старые. Он взял с собой пистолет. Это была одна из самых убогих и дешевых моделей, что Горохов только видел. Валера, как вы мне его покажете? Там что? Нет охраны? Спросил он, глядя, как генетик прячет пистолет во внутренний карман пыльника. Ах, ах! Снова стал заикаться генетик. А охрана есть. Но я проведу вас. Это люди Ахмеда? Нет, там др другие люди. в а л е р а сказал геодезист многозначительно. Он откинул полупыльника и постучал пальцем по рукояти револьвера. Думаю, вам не нужно говорить, что какие-либо фокусы череваты. Папа. Ясно, ясно. Все, я готов. Они пошли к двери. Валера открыл дверь и хотел пропустить Горохова, но тот вы проводил на улицу его самого, а сам задержался у двери. И когда Паша подошел запереть за ними дверь, он протянул ему бумажку. Там, где ваш товарищ лечится, главврача помнишь? п о м н ю а что? Она моя хорошая знакомая. Вы все равно через нее возвращаться будете, если я сегодня не вернусь. Передай ей это. а Что тут? – спросил Паша, беря бумагу раненой рукой. Никому не показывай. Лично ей в руки, – сказал геодезист и повернулся к двери. А что насчет банка? – напомнил из комнаты Миша. Если не вернусь, то уезжайте отсюда побыстрее. Без меня вам его не взять. А если вернусь, то все в с и л е Сегодня будем брать. Отдыхай пока. Ну, сказал Горохов, садясь на мотоцикл. Нам далеко ехать? Не, не, двадцать пять километров, ответил Валера, забираясь на заднее сиденье. Наверное, за озеро на восток. Генетик потряс головой в нелепой шляпе. Поля, шляпы п о д у р а ц к и мотались туда-сюда. На ю-ю-юг произнес он. Двадцать пять километров. Бы, бы, доберемся быстро. Геодезист осматривает его еще раз с ног до головы. Судя по лицу, осмотром он недоволен. Что это за человек? Как он тут дожил до своих лет? Непонятно. Оружие дрянь, одежда дрянь, а он собирается на юг двадцать пять километров ехать. Тут на километр от города отойдешь, на о с н наткнешься. В воду, в воду, идиот, даже не взял. Интересно, у него в его пистолете хоть патроны есть? У Горохова была полная фляга, в мотоцикле еще одна. Горохов на всякий случай достал из тайника патроны и вставил их в револьвер. Время десять. Начиналось самое пекло. Ну, двадцать пять километров он выдержит спокойно в любую жару. А вот Валера мотоцикл. Ладно, надо ехать. У него нет времени. Ему сегодня еще банк грабить.